Глава 16. Советы, данные Дон Кихотом Санчо относительно управления островом. Прием, сделанный Санчо в его столице. Что с ним случилось на острове Баратарии? Герцог и герцогиня, желая воспользоваться редким легковерием своих гостей, думали только об изобретении новых шуток. Они отдали приказание, чтобы Санчо был введен во владение обещанным ему островом, и на следующий день после воздушного путешествия герцог приказал оруженосцу быть готовым ехать на свой остров. Дон Кихот прибыл в эту минуту и, желая дать Санчу некоторые советы относительно его будущего поведения, попросил у герцога позволения отвести его в свою комнату. Оставшись с ним наедине, он запер дверь и принудил оруженосца сесть с ним рядом. Потом, с важным видом, он сказал ему следующие слова. «Благодарю небо, друг мой Санчо, в виде тебя осыпанного дарами счастья. Хотя ты ничего еще не сделал, не употребил для того никаких трудов, и это тебе ничего не стоило. Вот ты теперь владетель острова потому только, что имеешь некоторые сношения с странствующим рыцарством» и издали следуешь по стопам его. Познай же превосходство этого благородного занятия и выслушай со вниманием советы, которые я тебе дам. Они могут предохранить тебя от кораблекрушения на тех подводных камнях, которыми наполнено бурное море мирского величия. Во-первых, о сын мой, бойся Бога. Страх Божий есть основание благоразумия. Наблюдай строго за самим собою и старайся узнать самого себя. Не стыдись низкого своего происхождения. Гордостью почти всегда сопровождаются пороки, а смирение украшается добродетелью. Не завидуй вельможам, которые знатнее тебя. Помни, что дворянство достается по наследству, а добродетели и достоинства приобретаются лично поэтому ты можешь судить, что из них важнее. Если во время пребывания твоего на острове кто-нибудь из твоих родственников посетит тебя, не презирай его, не отвергай, а сделай ему такой же прием, какой бы ты сделал ему в своей хижине. Не приписывай себе никогда столько ума, чтобы почитать себя в состоянии толковать законы по своему мнению — Это величайшее преступление, которое только может произвести гордость. Не слушай обещаний богачей, будь сострадателен к слезам бедных. Не будучи непреклонен к одному и снисходителен к другому, будь равномерно справедлив со всеми, слушайся во всех этих обстоятельствах только истины. Когда милосердие может согласиться с справедливостью, то не опасайся быть милосердным. Не бери никогда ни взяток, ни подарков. Если твой враг требует от тебя правосудия, то суди его дело беспристрастно. Никогда не говори никому обидных или грубых слов, даже самим преступникам, присужденных к казни. Наказание заглаживает вину» а над несчастьем насмехаться не должно. Будь снисходителен всегда, когда твоя снисходительность не может никому повредить, и помни, что милосердие есть одно из качеств самого божества».